Глава двадцать пятая. Семейные узы. Аня в ступоре вытаращилась на их с Ником спасительницу. В груди что-то ёкнуло, что-то холодное и одновременно обжигающе горячее. Нет, нет, только не это. Землянка не готова пережить все заново. Верить в искренность материнских чувств, счастье долгожданной встречи, а потом наблюдать, как идеальная иллюзия рушится? как любовь оборачивается ненавистью, а честность — обманом, как сердце разбивается опять на миллионы острых осколков, вонзаясь прямо в душу. — Да и тьяния! — прошептала Ева, стоя в дверях. — Надо же, какое правдоподобное изумление на лице! Злость захлестнула Аню. — Да кто эти тифонцы вообще такие, чтобы играть на ее чувствах? Неужели они действительно считают, что она настолько глупа, чтобы второй раз поверить в этот дешевый трюк». Выглядела Ева тоже слишком уж молода для своих лет. Точно сошла с фотографии пятнадцатилетней давности. Ее черные, как у Ани, волосы заплетены в растрепавшуюся косу, которая лежит на плече. Глаза вопросительно смотрят на пленников. И нет ни одной морщинки, лишь сажа и грязь на щеках. А серебристый костюм, похожий и одновременно не похожий на те, в каких ходят в сутали, очерчивает поджарую фигуру, какая может быть только у солдата, тренировавшегося всю свою жизнь. «Даже не удосужилась поработать над образом», — подумала Аня. Обида и негодование клокотали внутри. Немного помедлив, Ева покосилась на коридор, будто раздумывая. Затем тяжело выдохнула и все же вошла. «Какого черта вы сюда сунулись?» — проворчала она. присев рядом и одним движением, разрезав связанные руки Ани Ника ножом. «Хотя неважно, уходите и поскорей!» «Что вы с ней сделали?» спросил Ник, кивнув на лежащую без сознания Табити. Дротик со снотворным. Ева продемонстрировала висевшее на ее поясе приспособление, похожее на маленький арбалет. Она скоро придет в себя. К тому же дымовая шашка наверняка привлекла внимание жрецов. Как только руки оказались свободны, Аня, не мешкая, бросилась в сторону, подхватила с пола синий кинжал Табити и указала лезвием точно в грудь Еве. «Кто ты такая?» — потребовала ответа она. Ник, кажется, хотел что-то сказать или показать Ане. Его мысли, точно успокаивающий ледяной ручей, коснулись самой границы Аниного сознания. Но она тут же оттолкнула его, не шевельнулась, не свела глаз с их спасительницы. «Кто я такая?» изогнула брови Ева, даже не дрогнула при виде кинжала. «Табити назвала бы меня врагом, а учитывая, что вас она связала, вы ей тоже не очень по нраву. Враг моего врага. Мой друг. Слышали такое высказывание? Думаю, мы с тобой союзники, Дейтьянка». «Я не Дейтьянка», – прошипела Аня. «Что это? Новый трюк?» – хотела добавить она. «Притворяться, что не узнаешь собственную дочь?» За стеной, где-то далеко в коридоре, послышался гул. Точно камни сыпались высоко сверху. Насторожившись, Ева нервно повела плечом и обернулась. «Она боится?» То ли спросил, то ли сказал Ане мысленно Ник. «Оставайтесь здесь и идите со мной, мне плевать!» Снова перевела глаза на Аню Ева. «Но я ухожу». «Уходишь?» Чуть не ляпнула вслух Аня. «Новая самозванка даже не станет играть в заботу? Выпытывать, как найти хелл или книгу судеб? Или это часть плана?» Аня переклянулась с Ником. Тот выглядел растерянным и в то же время неимоверно уставшим, потирая то одно, то второе свое окровавленное запястье, пытаясь залечить раны остатками сил Адри. Ему плохо это удавалось. Еще одно раскатистое эхо за стеной. На этот раз шум больше походил на тяжелый удар в гонг посреди огромного пустого зала. Звук начал нарастать, пока не стал раздаваться со всех сторон, будто просачиваясь сквозь этажи и стены. — Я искала не вас! — добавила Ева, склонившись над Табите и торопливо обшаривая складки ее алой мантии. — А кого же? — спросил Ник. Увидев на мантии маленькую брошку в форме схватившегося за собственный хвост дракона, Ева ловко сорвала находку. «Неважно», — выпрямилась во весь рост. В уголках ее губ мелькнула улыбка, когда она покосилась на Ника. «Чисто из любопытства, да и тьяни! Да ария или земля?» «В смысле?» — Аня опустила кинжал. Ева не выглядела так, будто собиралась атаковать. Рука начинала затекать, да и разговаривать, тыча оружием в собеседника, было как-то неловко. — Но это не значит, что я ей доверяю, — подумала Аня. Хотя правда была проста. Она все равно не смогла бы воспользоваться кинжалом. Она не такая смелая и бесшабашная, как Хелхейд, Не сможет занести руку на того, кто носит лицо ее матери. — Отдай его мне, — предложил Ник, незаметно протянув руку и забрав у Ани кинжал, взамен вернув ей кусочек кристалла из ее кулона. Поколебавшись, Аня приладила камень обратно в оправу из которой вытащила пару минут назад. Откуда вы? С Дарии или с Земли? – пояснила Ева. Неважно, – повторил ее же реплику Ник. В это время пламя, полыхавшее по периметру стен окончательно иссякла, погрузив комнату в полный мрак. Кожа на груди уани обожгло, и зажегся бледный, едва отбрасывающий тени свет. Ник держал светящуюся половинку Аниного кулона в своей ладони, а вторая часть. Мерцала у землянки на шее. С интересом, посмотрев на два кусочка Адри и явно борясь с желанием задать еще вопрос, Ева кивнула. «Да, Ария, значит». Она направилась к выходу, так ничего и не спросив. «Так вы идете?» «Я тебе не доверяю», — сказала Аня. Ева обернулась. На этот раз в ее взгляде не было ни тепла, ни любопытства. «Как и я вам», — согласилась она. И не сомневайтесь, убью вас, не моргнув, если занесете этот кинжал за моей спиной. С этими словами она скользнула в коридор и исчезла, словно черная кошка в ночи. Аня уставилась на дверной проем. Ее шокировало то, с какой легкостью мама себя вела. Просто появилась, освободила их и ушла. Пригрозила расправой, будто бы делала подобное каждый день. Может, это очередной подвох? чтобы заманить их с Ником в ловушку?» «Да, наверняка». Новая притворщица посчитала, что наивная землянка кинется следом, чтобы во всем разобраться. «Аня», — позвал Ник, уже зная, о чем она думает, «мы не можем». «Да будут прокляты эти тифонцы, пекельный астерот!» Выругавшись, Аня кинулась таки следом. Коридор оказался меньше, чем Аня представляла. Узкий и совсем короткий, точно втиснувшийся между двумя зданиями переход. Зато определить, куда отправилась Ева, не составило труда. Аня выскочила на примыкающую к коридору лестницу, такую же тесную и незрачную, и помчалась за стремительно удаляющейся фигурой. По сравнению с предыдущей Евой, эта еще и вела себя совсем не предусмотрительно, да и в ее движениях не было той сдержанности и элегантности, что у убитой Лиром. Словно она и не заботилась о том, какое впечатление о себе создает. Может, эта Тифонка тоже от кого-то бежала, а взяла внешность Аниной мамы просто потому, что видела Еву недавно, и это первое, что пришло ей в голову? Тогда точно надо все выпытать у нее. — Аня, оставаться в Тиамтуме опасно. Нам нужно возвращаться! — шепотом крикнул Ник, спеша за ней. Миновав лестницу, они очутились в тоннеле. широком, как крытая уличная терраса. Вдоль стен тянулись однообразные арки, подсвеченные мертвенно-синими лампами. Аня повернула в одну из арок, где мелькнула тень. «Кто знает, сколько таких сумасшедших табиц снует тут по углам!» «Она нас выведет!» Не останавливаясь, Аня указала подбородком на женщину впереди. «Мы даже не знаем, где мы!» «Вот именно, Ник!» Не оглядываясь, Ева юркнула в едва приметный проход, под закручивающимися спиралью ступеньками. Тоже, пройдя под лестницей, Аня с Ником оказались снаружи. Или внутри. По дороге, окруженной кривыми, точно корни деревьев, домами. На стенах висели пустые чугунные подсвечники, с которых свисал застывший от старых свечей воск. Ветра не было. Звуков тоже. И Ева исчезла. Тьма. Переводя дыхание, Аня уперлась руками в колени. Ей захотелось завыть, чтобы заклушить все те чувства, что вышивали внутри. В висках стучал пульс, перед глазами стоял мрак, а в душе пустота. Они с Ником неизвестно где, непонятно, как отсюда выбираться, а куда идти дальше тем более. Единственной их зацепкой была Ева, которая Аня на этот раз точно знала. Вовсе не Ева. Но, черт побери, слезы все равно жгут глаза. — Просто выдохни, — посоветовал Ник. Он хромал, подходя. Левая штанина разорвана на лодыжке и пропитана кровью, но все равно Дейтьянин умудрялся не отставать и не предаваться отчаянию, которое скрежетало в ваниной груди. — Нужно найти! — собственный голос отказывался звучать громче писка. Выдохнув, Аня подняла глаза на дорогу, тонущую в темноте. «Ее!» Обойдя Аню неспешно, Ник остановился и преградил ей путь. «Зачем?» Он посмотрел ей прямо в глаза. «Аня, эта женщина наверняка ведет нас в ловушку!» Его лицо перепачкали грязь и кровь, отчего он казался очень серьезным и жутко опасным. Может, и был серьезен, как никогда, но это чувство опасности... Во взгляде Ника тлело что-то, что напомнило Ани Хелхейта уверенность в своей правоте. Аня затаила дыхание. «Мы уже в ловушке, Ник!» отозвалась она беззвучно. «И неизвестно, сколько их здесь вокруг. Следуя за этой тифонкой, мы, по крайней мере, знаем, что нужно ждать подвох». Ник медленно покачал головой. «Не это меня беспокоит, Ань!» «А что тогда?» Она проглотила остаток фразы, Когда увидела на другом конце улицы движение, устремила взгляд Нику через плечо. Не меньше двух десятков фигур, в таких же, как у Табите, алых мантиях шли куда-то ровным строем по соседнему переулку. Если они увидят Аню и Ника... Ник тут же потушил свой осколок Адри, и свет в Анином кулоне тоже погас. — Все еще считаешь, что ловушка с Евой хуже этой толпы? — съязвила она. на ощупь пытаясь найти дверь или окно в доме, у которого они остановились. Уж лучше бы город пустовал, как прежде. Если их опять свяжут и схватят, им уже не выбраться. Нужно прятаться. «Надеюсь, что нет», — ответил Ник. «Сюда». Судя по звуку, он пнул какой-то люк или форточку подвала у самой земли. Что-то блеснуло. Ник заворчал, карабкаясь вниз. и Аня ощутила тупую боль в его лодыжке, которая отдавалась каждое движение. Спустившись, он протянул ей руку. Аня пролезла в подвал следом. — Тебя нужно вылечить! — прошептала она в темноту, прижавшись спиной к стене и сползая на пол, чувствуя, как пот и усталость и паника заставляют кофту липнуть к спине. — Не откажусь! — согласился Ник. Его голос тоже звучал как никогда измученно. Только у нас нет ни кристаллов, ни оружия, ни средств связи. И чем дольше мы прячемся, тем больше у нас шансов быть опять обнаруженными. Вставай, заберемся на крышу, рассмотрим город и решим, куда идти дальше». Непонятная эмоция пронизывала сознание Ника, когда он говорил. Точно хотел сказать совсем другое. Может, просто скрывал свой страх? Однако у Ани не было шанса спросить. потому что, превозмогая боль, Дэйтьянин снова зажег кристалл и направился по каменной лесенке, ведущей наверх. Аня с недоумением посмотрела Нику в спину. Прислушалась. Кажется, на втором этаже стояла тишина. Только приглушенные шаги все еще доносились с улицы. Хотя, изучив мысленно третий этаж, а затем чердак, она наткнулась на что-то непонятное, будто матовая пленка, отгораживающая комнату и не позволяющая рассмотреть, что за ней. Кто-то не давал Ане рассмотреть, о чем Ник умолчал. Сделав глубокий вдох, она нехотя выпрямила гудящие ноги и поплелась наверх. В доме стояла духота и пахло плесенью. Противно было прикасаться к склизким перилам. Поднимаясь, Аня выглянула в маленькое окошко. Тифонцев на улице не видно. Зато с высоты она увидела, Где стоит этот дом? Они с Ником очутились почти в самом центре Тиамтума. Как-то сумела притащить нас так далеко. Буквально в паре кварталов высились три башни, похожие на готический собор, очертания которых они видели до этого далеко впереди. Их черные шпили тоже украшены подсвечниками, но свет лился изнутри, мертвенно-синий, мечущийся за решетками на окнах. Точно в тюрьме. По мокрой спине пробежали мурашки. Усилием воли Аня заставила себя отвернуться. «Ник!» — позвала она негромко, боясь разбудить, что бы там ни было в темноте. «Здесь!» — отозвался он сверху. «И не один!» Напрягшись, Аня миновала последний лестничный пролет и поднялась на чердак. Мебели, кроме двух перевернутых ящиков, здесь не было. Света, кроме двух кристаллов, тоже. — Откуда кристаллы? Аня внимательно обвела взглядом помещение. — Я наткнулась на вас случайно. А теперь объясните, как вы сумели выследить меня? Ева стояла в тени, сбоку от окна, уперев одну руку в бок, в другой сжимая наготове свой арбалет. — Я сделала все, чтобы вы сбились с моего пути. — Адри у вас в крови, — коротко сказал Ник, и опустился на ящик, вытянув болевшую ногу. «Я чувствую эту энергию!» Он перевел взгляд на Аню, но продолжил разговаривать с Евой. «Забавно, что никогда раньше не думал об этом. Но у тифонцев энергия ощущается иначе. Они используют кристаллы другого сплава. Значит, Ева, вы не тифонка!» «И...» Женщина поменялась в лице. Аня видела даже в полумраке. Такое удивление не сыграть, она не говорила им своего имени. Но Ник знал, и Аня знала, и боялась теперь того, что Ник скажет следом. И вопрос про землю был неспроста, верно? «Вы и не доитьянка, вы — человек!» «Человек!» Ком встал у Ани поперек горла, так что даже воображаемые слова стали путаться. Вот что не договаривал Ник по пути сюда. Он понял все раньше Ани. Это Ева и правда, мама! Слово оказалось таким тихим на Аниных губах, что никто, кроме нее самой, не услышал. Неужели она не заметила очевидного? Ты умнее, чем кажешься на первый взгляд, парень! хмыкнула Ева, быстро вспохватившись. истерев растерянный с лица. «Мы знакомы?» «Заочно», — кивнул Ник. Он все еще смотрел на Аню, но ничего ей не говорил даже мысленно. Аня испуганно посмотрела на Ника в ответ. Ей хотелось сделать шаг назад и побежать обратно по лестнице, упасть и полететь кубарем вниз. Только не стоять беспомощно в этом моменте, как она стояла, как статуя, как испуганный кролик. Мама. Слово не имело смысла в ее голове. «Да, Аня пришла в Теамтум ради нее, но...» «Нашла? Правда, нашла?» Аня опять перевела взгляд на Еву. «Вот родной человек, которого она так долго искала!» Женщина-испытующе наклонила голову, ожидая от Ани какой-то реплики, вопроса или, может, ответа. Однако у Ани не было ничего. И самое страшное, она ничего не испытывала. Радость, печаль, тоска — нет. Лишь пустота в сердце. Не эту Еву не искала. Ее мать была заботливой, ласковой, терпеливой, варила овсянку с курагой на завтрак и всегда стужала чай, прежде чем налить дочке. Мать расчесывала ей волосы и читала сказки об утерянных кладах перед сном. В глазах той сияло тепло. Сейчас же перед ними стояла воительница, охотница с враждебной осанкой и пронзительным взглядом, знавшая многое, но не доверяющая никому. Аня не могла даже представить эту женщину в фартуке за кухонным столом. — Ник почему-то не сказал сразу, что она... Настоящая — Настоящая! Аня сглотнула. Ком в глотке остался, потому что знал, что так будет. — Как? «Ты не выглядишь счастливой, Аня!» Аня тихо втянула носом в воздух. Ей хотелось заплакать, но слезы не шли. Где бы Ева ни была все это время, что бы с ней ни случилось, она не была той мамой, которая жила в детских воспоминаниях Ани. Или детские воспоминания стали настолько обманчивы с годами, что Аня уже не была той, кто помнил настоящую мать. «Я тебя знаю?» уточнила Ева, смутившись, потому что Аня, очевидно, слишком долго молча таращилась на нее. «Выглядишь сбитый с толку!» Собственная память меня обманула, только и выдавила из себя Аня, но никто не понял, к чему были эти слова. Со второй лестницы, ведущей в противоположное крыло дома, раздался шорох, и секунду спустя свет кристаллов очертил высокую фигуру валой мантии, поднявшуюся на чердак, Аня отпрянула назад в сторону Ника, машинально схватившись за свой кулон, единственное оружие, что у нее осталось. Ник тоже прихрамывая подскочил на ноги, выставив кинжал. Конец. Только и мелькнуло в мыслях Ани в момент кратный удару сердца. Но прибывший Тифонец не напал. Он скинул капюшон и обвел всех троих ленивым взглядом. В отличие от Табити, В его крупных чертах лица было меньше изящества, больше решительности и силы. Когда же его желтые глаза остановились на Ане, она ощутила соприкосновение его мыслей с собственными. Легкая, едва уловимое, но твердая и жесткая, как гранит. Однако он не атаковал Анин ментальный барьер, только изучил его, тщательно ища прорехи. Не нашел. Одобрительно кивнул и перевел взгляд на Еву. «Квава троне? – спросил он низким баритоном на Вайкхаре. «Кто они?» «Ты не сказала, что к нам пришлют еще людей?» «Да и тьяни, Фарн!» — ответила Ева небрежно, будто не хотела оправдываться. «Она его не боялась. Значит, они заодно!» Аня стиснула зубы. «Отлично! Мать не только не та, кого я помню, так еще и предательница!» «Да и тьяни В глазах Тифонца мелькнуло изумление. «То есть...» Он поднял указательный палец вверх. Здари! Ева пожала плечами. «Я ничего не понимаю», уставился на них Ник. «Почему вы работаете вместе и что делаете здесь?» «Что тут непонятного, Ник?» воскликнула Аня. Она была больше не в силах сдерживать свою злость и обиду. Все вокруг нее предают ее и обманывают. Даже воспоминания. «Майкл сказал, что Ева искала ларов!» начала она... умышленно, не называя маму мамой. Лир сказал, что он убил урмаю, которая хотела им помешать. А Рил намекнула мне, что Лары уничтожат весь мир. «Тсс!» — цыкнула Ева, косясь на улицу за окном. Ане было плевать. Она продолжила кричать. Только вот Ева нашла тифонцев. Тифонцы считали Ларов богами и с радостью кинулись уничтожать мир при первой же возможности, веря, что те в ответ даруют им очищенные от Дейтьян и фоморов земли. Она посмотрела на Еву в упор, и, как на зло, именно теперь предательские слезы хлынули из глаз, хорошо хоть полумрак их скрывает. «Ева здесь потому, что тоже верит в эту чушь, Ник! Верит настолько, что готова была бросить семью, потому что Хеллхэйт никогда и не был вашей величайшей проблемой, и если он кого-то и убил, то лишь из-за того, что знал, что так будет». Последнее слово отразилось звоном от каменных стен. Все смотрели теперь на Аню. Ник растерянно, Ева испуганно. Фарн... Либо Аня мерещилась, либо он отлично понял все, что она сказала. И за эту речь он уже ее начал уважать. Не любить, не разделять ее взгляды, нет. А именно уважать. Как уважают достойного противника на поле боя. Ник моргнул. и опустил кинжал. «Ты видела Рил?» спросил он. Аня метнула на него разъяренный взгляд. Из всей его речи он услышал лишь это? Не про предательство, не про смерть, не про гибель всего мира, только про Рил? Урмая мертва, Ева сделала два резких шага навстречу Ани, но замерла на полпути. Тоже услышала только то, что хотела. Как глупо! Скажи, что это ложь! Какая разница? Аня прошла мимо нее к окну. «Вы получили то, что хотели в любом случае. Своих богов. Только все равно все умрете. Лары уже обыграли нас всех». Глядя на мертвый блеск башни через дорогу, Аня подумала об Ивейн. Ветра в пещерах теперь не было. Точно как в звездном храме. Точно все вокруг стало той же иллюзией. Сном. Только вот горечь на языке и слезы на губах не могли обмануть. И Ивейн ведь не хотела показывать Ане, что за той чертовой дверью. Хотела спасти, уберечь. Хотела, чтобы Аня не шла на поводу у других. Не помогала Фоморам и Дейтьянам развязывать войну с тифонцами. Энриль и Ивейн — единственные, кто пытались все предотвратить. Спрятать книгу судеб от остальных ларов или... Лишь специально подкидывали эти идеи в головы Ника и Ани. чтобы заставить делать то, что им нужно. Лары умело настроили народы Дарии друг против друга, разжигая одну войну за другой, сами даже в них не участвуя, с упоением, наблюдая со стороны, как мир погружается в хаос. Мы никогда не были врагами друг к другу, поняла Аня. Боги, наши враги, если слепо в них верить, войну уже не предотвратить. Теперь Лары помогут тифонцам поработить Фоморов и истребить Таитьян, а потом просто уничтожат всех, кто останется. Все, что останется, и мир исчезнет, и будет лишь призрачный звездный храм и огни на его небосводе, души во тьме, проигравшие бой. «Справедливости ради скажу», — прочестил горло Фарн, нарушив тишину, «что мы никогда не поклонялись Ларам». и не считали их богами. Сотрудничали с ними, да, но они никогда нас не подводили, пока на поверхности не начались беспредел и войны. Оставив попытки выпытать в Аниных мыслях хоть каплю объяснений, Ник обратился к Фарну. «Как же в итоге вышло, что вы встретились с Евой?» «Встретились?» В Тоне Фарна появилась ирония. Обернувшись, Аня на миг опешила, потому что тот теперь выглядел как человек. Мужчина лет тридцати, каштановые волосы, широко посаженные глаза, серьезная улыбка. Мы не встретились, Дайтеянин. Мы знакомы с Евой из детства и работаем вместе уже десять лет. Я тебе не враг. Ты Тифонец. И... он протянул Нику кристалл, яркий, полностью заряженный, с помощью которого можно излечить покалеченную ногу мгновенно. Но можно и потратить энергию на то, чтобы остановить чье-нибудь сердце. Рискованный жест. Я не отсюда, а с земли. На земле есть и фонцы? Спросил Ник у Ани, на нее не глядя. Нет, не на земле, по крайней мере. Но они сейчас под землей, под Дарией. Что же может скрывать ее планета? Ник принял из рук фарна кристалл. Но «Ну вы правы в одном, Дейтьяне. — продолжил Фарн. — Жрецов нужно остановить, иначе они впрямь проведут ритуал и откроют для Ларов вход в наше измерение, и тогда конец нам всем. Этим я и занимался, притворяясь одним из них в этой дурацкой тряпке. Он скинул алую накидку, под которой оказался такой же темно-серебристый костюм, как на Еве. — Если, как вы утверждаете, урмая мертва, никто не помешает им теперь найти книгу судеб, — «Ее уже нашли мы!» — прервала Аня. «Нашли? Но...» На лбу Евы появились две мрачные морщинки, будто она что-то просчитывала в уме. «Но по нашим расчетам книга должна была быть на земле. Ее не найдут еще лет пятнадцать!» «Мы были на земле, и мы нашли книгу», — сказал Ник. Отбросил использованный кристалл и оценивающе покрутил вылеченной ногой. «Как она остановит Ларов?» «Книга открыла кому-нибудь свои предсказания?» — спросил Фарн. «Да». «Кому?» «Какая разница?» «Большая разница!» Ева глянула на башню в окне за Аниным плечом. «Вы понятия не имеете, что на самом деле происходит, не так ли? Или и правда пришли в Тиамтум со своей смертью? Книга — лишь маячок. Ценность не в ней, а в том, что она создана в мире ларов, из той же энергии». Лары чувствует, где она, и идут на зов, как на свет путеводной звезды. Они не могут просто прийти в наш мир. Им нужна оболочка, тела. Она закрыла глаза и покачала головой, стряхнув косу за спину, а затем посмотрела прямо на Аню. И выбор у них велик. Если книга судеб заговорила с вами, значит, они выбрали вас, ваши тела. Холодок побежал по спине Ани. а потом ледяная дрожь охватила руки и ноги. Быть сосудом, костюмом для каких-то поддельных богов? Об этой судьбе говорила Рил. Не может быть. Поэтому скажите мне. Понизив голос, Ева перевела взгляд от Ани к Нику. Вы видели предсказания в книге судеб, поэтому спустились в Тямтум, потому что книга вам посоветовала. Судьба привела? В таком случае, если ваша кровь прольется сегодня, мы все обречены. Снова. Последнее слово она произнесла почти шепотом. Как нечто запретное. Смертельно запретное. Гул ударов гонг опять разнесся по подземному городу, заставив всех вздрогнуть. А потом с улицы под окном послышались голоса. Что-то блеснуло, залетев в окно. И Аня инстинктивно отскочила, заслоняя лицо рукой. Когда она открыла глаза, то увидела белесый туман, собирающийся у ее ног. «Нет, не туман. Дым. Дымовая шашка. Их обнаружили!» Внизу скрипнула дверь. «Уходим!» Не мешкая, Ева бросилась ко второй лестнице. «Если ума мертва и книга у вас, нам больше нечего здесь делать!» «Секунду!» Фарн вскинул руку. Кончики его пальцев заискрились в темноте, и потолок над лестницей, откуда доносились шаги, посыпался вниз, обрушиваясь здоровенными кусками. «Теперь идем!» Они с Ником переглянулись. «Так просто!» Одним движением Тифонец сломал пол дома и не выглядел ни капли уставшим. Силы Харауна и Смерна по сравнению с его силами были просто детской насмешкой. «Мы доверим им своей жизни!» С сомнением спросила Аня у Ника. Есть вариант получше? Варианта получше не было. И Аня двинулась следом за Евой. Сзади уже раздавался грохот разлетающихся со ступенек камней. Ева определенно знала устройство Тиамптума и все его тайные лозы, потому что ловко и быстро проскочила два этажа и выбралась через форточку на крышу дома пониже. Кровля оказалась гладкой и скользкой. и Ане пришлось цепляться за торчащие из шпили посередине подсвечники, чтобы перейти на другую сторону. — Что значит «снова»? — окликнула она маму, едва поспевая. Ник осторожно шел рядом. А Фарн по-прежнему разрушал позади все, что они уже прошли. Погоня все равно не отставала. — Что? — Ева обернулась. — Ты сказала, мы все обречены снова. Что это значит? — Ах, это... Она вытянула руки и подтянулась к окну под навесом шпиля. Аня сделала то же самое. Очутившись в башенке со спиралью ступенек, уходящих во мрак, Ева побежала вниз. «Скажем так, у меня для вас плохие новости». «А конкретнее!» — голос Ника разнесся эхом по башне. Ева цыкнула на него. Все четверо спустились вниз и бесшумно притаились у выхода. Аня не знала, где теперь находится. но была почти уверена, что они ушли не так уж и далеко от центра города. Значит, они все еще в опасности. Значит, их по-прежнему ищут, только куда бежать. Она даже не представляла, где теперь тот туннель, по которому они с Ником пришли в Тиамтум. Оставалось лишь довериться Еве. Можно ли довериться Еве? Фарн выглянул через щель в двери. «Вижу восьмерых», — прошептал он. «Нет, девятерых». «Слишком много не одолеем!» «Ну и шумиху вы подняли, дейтьяне!» да Заметила Ева, сжимая рукоятку арбалета на поясе. «Мы не дейтьяне!» да Вздохнула Аня. «Я не дейтьянка!» да «Так, уходят! Остались трое!» Фарн аккуратно приоткрыл дверь и высунул голову наружу. «Насчет три бежим за перекресток! Раз, два, сейчас!» Он распахнул дверь настежь и взмахнул рукой. дважды сжав и разжав кулак. Двое крадущихся по дороге жрецов отлетели в сторону, ударившись о стену и рухнув без чувств. Ева выпустила усыпляющий дротик в третьего и, не останавливаясь, побежала вдоль тротуара. Пришлось потушить кристаллы, и Аня видела лишь длинные тени Ника и Евы перед собой. Отчего-то она вспомнила, как пыталась сбежать от Хелхейта, когда впервые оказалась с ним один на один в заброшенной крепости на краю потила. Тогда она боялась не меньше, боялась хел Хейта, а сейчас отдала бы немало, чтобы тот оказался рядом, чтобы он взял Аню за руку и вытащил из этого подземелья сердито, грубо и резко. Спас! Лир всегда неведомым образом умел сбегать от смерти. Преодолев перекресток, все забежали в крытый тоннель. Здесь пока было тихо, но если кто-то решит проверить... то тут же их обнаружит. Буквально через каждый метр натыканы окна, обращенные с одной стороны на то, что, очевидно, когда-то служило площадью, а с другой — на настроенные друг на друга дома. — Так что за новости? — спросил Ник, повернувшись к Еве. Та уселась под окном и закрыла глаза, переводя дыхание. Ее правая рука пересчитывала оставшиеся в ремне на бедре дротики. — Ты мне не нравишься, даитьянин! сказала она, закончив считать. «Слишком настойчивый, знаешь? Такие не умирают легко. Не планирую умирать сегодня». «Хорошо». Она открыла глаза и посмотрела на Ника. «Я тоже». «Проблема в том, что Землю и Даарию связывают не только Лары», произнес Фарн. Плавным движением руки он управлял валявшимися на дороге камнями, и те покорно складывались у входа в тоннель, преграждая путь неприятелям. Аня поежилась. Фарн опять принял свое обличие и бледный свет освещал чешуйки на его шее. Почувствовав Анин взгляд, следящий за ним, он спросил. — Крейн еще жив? — Да, — тихо ответила она. — А ледяной замок Амара-Вратти все еще сияет? — Конечно. — Должно быть красиво. — К чему вы клоните? Фарн опустил последний камень и повернулся к Ане. Его кошачьи зрачки будто видели ее насквозь. Вы были на земле, мы не были на Дарии, но знаем обо всем, что творится у вас на планете. Вас это не смущает?» Недоверчиво щурясь, Аня машинально сделала шаг ближе к Нику. «Что вы знаете о древних людских народах?» Спокойно продолжал Фарн. «Инки, атланты, минойцы? Сколько цивилизаций, и все исчезли бесследно!» Все спрашивают, как такое возможно. Качал головой. Они покинули свои города, ушли в другие земли, но куда? Зачем? Все задают вопросы. Только вопросы неправильно формулируют. Какой у вас сейчас год? Тридцать одна тысяча сто восемьдесят девятый, сказал Ник. Нет, сейчас сто сорок две тысячи девятьсот «Как тебе такая цифра, Даитьянин? Ева улыбнулась как-то печально. Ник уставился на нее. «В этом году живу я. И все же мы с тобой встретились. Забавно, да? Но только если об этом не думать. Время тоже является местом, и все наши исчезнувшие народы перешли не на другую точку на карте. Они путешествовали во времени». «Хочешь сказать...» Начала Аня, но не смогла найти слов для своих закружившихся мыслей. Ты не можешь изменить судьбу, говорила Ерил. Кто сказал? Ты. Я потратила полжизни, изучая историю, которая официально не существует, кивнула мать. Все давно написано. Дария и земля это не две планеты, а два времени. Что? Паника отразилась в зрачках Ника. когда он посмотрел на Аню. Может, это была ее паника? Может, оба они были в ступоре от услышанного? Все, что говорили Ева и Фарн, не имело никакого смысла. Сначала. Но чем больше Аня размышляла или пыталась размышлять, тем больше верила и меньше хотела верить. Прошлое и будущее в едином моменте. Так она ощущала себя каждый раз. когда видела сны про Ивейн. Сколько раз уже состоялся этот разговор, и сколько из этого помнила Аня? «Ты все видишь?» А Марилис кивнула. «Все-все!» Когда-то давно в Киласе Наэк говорил Ане, что книгу «Судеб» принесли на землю предки Дейтьян. Мантр показал Ане и Нику, как эту самую книгу создали. создали вовсе не доитяне, а Лары. Лир сказал, что первый портал между Даарией и Землей открыл вовсе не Ник, а Урмайя. Тифонка, которая встретилась с богами, самая первая, которая знала, на что те способны. Знала, что они всех обманут, и никто ее не послушал. Ани захотелось закричать от непонимания и беспомощности. Все ведь говорили ей, что Лары умеют управлять пространством и временем. Буквально кричали об этом. Мантор, Лир, Ивейн, Рил. Она нашла брелок Ирнея в пещере под Критом и поверила, что какой-то другой Стальгард жил сотни лет назад и обронил его там. «Какие, к черту, инопланетяне!» Она посмотрела на Ника. Его глаза, нос, губы... Обычный человек, только жизнь необычная. Как Аня могла быть так слепа? Все крупинки информации, Киллас, пайтити, бесчисленные легенды и сказки. Все это куда древнее, чем кажется, и вовсе не результат визитов Дейтьян на Землю. Это история. Их история. Ее, Анина история. «Да и не ведь умеют строить космические корабли!» — добавила Ева. «Только зачем они вам, если есть портал, верно? А откуда и куда ведет этот портал, вы не задумывались?» На лице Ника застыла маска мертвенной бледности. «Но ведь если вы говорите правду, ведь на земле...» Начал было он на умолк. Его взгляд заметался по устилающей тоннель плитки. «Там нет...» «Ни единого намека на то, что Сутала и Патил, и все ваши народы, когда-то существовали?» Фарн подошел к окну и сделал жест, как бы приглашая взглянуть на подземелье за своей спиной. «Добро пожаловать в будущее. Здесь, под землей, будут жить те жалкие остатки ваших народов, которые еще помнят о Маравратте, вместе с такими, как я, стифонцами». Однако те, кто теперь живут на поверхности, предавшие забвению свое наследие и свои технологии, тоже ваши потомки. Вы творите историю прямо сейчас. Наш мир погиб? Голос Ника даже мысленно звучал слабо, будто его ударили со всей силы под дых. Но самое главное, Аня, это значит, значит... «Я твой прародитель?» Она попыталась засмеяться, но смех получился больше похож на стон умирающего сурка. Получается, все это время она гуляет по прошлому? Значит ли это, что каждый ее шаг, каждое решение прямо сейчас меняет будущее? Ее настоящее! И какое настоящее? Ее! Здесь с Ником... Там, с отцом, не совершила ли Аня нечто фатальное, сунувшись в другое время, в другое пространство, в параллельный мир, она не понимала. На дороге показалась фигура Тифонца в мантии. Аня и Фарн резко присели, но Ник остался стоять, не заметив его, все еще пытаясь осмыслить новую информацию. Жрец увидел его. Закричал, зовя подмогу. Остается одна крошечная неурядица. В полуприседе Ева ловко выстрелила из арбалета, попав тому точно в шею. «Выжить!» Вчетвером они ринулись вперед по тоннелю. Сердце Уани стучало в груди, а за спиной беспощадно стучали ботинки преследователей. «А вы не можете просто рассказать своим людям из... прошлого? Все то, что только что рассказали нам!» предложила она Фарну. что из их затеи завоевать мир ничего не выйдет? — Нет, — тряхнул головой тот и снова обратился человеком. Заметил, значит, что они не по себе, когда видят его настоящее лицо. Во-первых, они не послушают. Во-вторых, не факт, что они опять проиграют. — Что? — Не только прошлое влияет на будущее, но будущее — на прошлое. Подумай, в конце концов, вы ведь нашли книгу судеб на земле. чтобы унести ее на Даарию. Это ли не доказательство, что время тесно переплетено и изменчиво? Тогда мы можем спасти и наш мир!» Закончил за нее фразу Ник. «Или окончательно все испортить!» Оборвала Ева. Тоннель оканчивался мостом, обвалившимся или намеренно разрушенным, и нужно было спускаться по камням по почти отвесному склону. Мать не растерялась, сунула арбалет обратно за пояс и начала аккуратно двигаться вниз. Аня посмотрела на Еву, на ее точные, как у львицы, движения и совсем не материнский холодный взгляд. Опять стало обидно. Если Ева знает о прошлом, почему не знает, что ее дочь стоит сейчас перед ней? Что, и Аня в прошлом? Неужели в каком-то старом учебнике написали, что Аня и Ник нашли книгу судеб, но не написали их имен? Пугающая идея закралась Ани в голову, словно острая сжала, провернувшись в висках. Она уже изменила свою судьбу. Из-за нее, из-за Ани! Мать исчезла пятнадцать лет назад. Идешь? Ева протянула ей руку, помедлив, Аня сжала мамину теплую ладонь. Получается, ты пришла сюда изначально, чтобы спасти Дарию? спросила Аня, ставя ноги на выпуклые камни. Нет. отозвалась Ева снизу. Легенда гласит, что Лары уничтожит не только Дарию, но и Землю. Все время, все пространство, весь материальный мир разом. Я не знаю точно, как это работает. Сосуществует ли каждая минута истории в одном моменте, или они просто повторяются по кругу. Но я слышала немало легенд и видела, как многие из них сбывались. Как легенда о потерянном городе Инков, подумала Аня. «А если ты не сможешь потом вернуться в свое время?» — спросила она вслух. «Исключено. Пока прошлое и будущее существуют, всегда есть лазейка между нашими временами». Она сделала паузу. «Я не могу не вернуться. Меня ждет дочка». Сверху посыпались камни. Внизу виднелся узкий переулок, очерченный каналом пересохшей подземной реки, и другой широченный мост, о которой разбивались летящие сверху осколки. Аня сглотнула. Падать будет высоко. Нельзя падать. Ник спускался чуть выше, а следом за ним шел фарн. Несколько жрецов стояли у края и не решались кинуться следом лишь потому, что фарн метал в них булыжники, которые разлетались в воздухе по безмолвному приказу враждебных тифонцев и сыпались опасным градом обратно. Меня ждет дочка. В этой фразе вдруг проскользнуло столько боли, что у Ани навернулись слезы на глазах, застилая кривую тропинку из обломков. «Дочка!», Дочка Ева произнесла слово именно так, как Аня всегда представляла. Здесь, в этом слове, в этом моменте была ее мама. Настоящая мама. Заботливая, нежная, внимательная. «Пятнадцать лет!» Не сдержавшись, промямлила Аня. Слезы потекли по щекам и закапали накачающиеся на груди кулон. «Ты не возвращалась! Пятнадцать лет, мам!» Ева перестала спускаться. Замерла, чуть не оступившись, но в последний миг, схватившись за торчащую из камней железяку старых подпорок, подняла голову и посмотрела на Аню. Недоумение, недоверие, а потом испуг отразились на ее лице. Фарн что-то крикнул, но ни Ева, ни Аня не шевельнулись, глядя друг к другу в глаза. «Мам?» — эхом повторила Ева. Ее глаза распахнулись шире. «Мам? Пятнадцать лет?» Аня шмыгнула носом. «Чертовы слезы, остановитесь! Не сейчас, не здесь! Нельзя плакать!» «А ведь твое лицо показалось мне знакомо!» Ева покачала головой, в уголках ее глаз блеснули две слезинки. «Нет, но я ведь только вчера...» Ник что-то закричал, но Аня не слышала, что... Не видела, где он. Две мамины слезинки, только на них она смотрела, как зачарованная. «Не может быть! Не может быть!» Повторяла мать одними губами. протягивая дрожащую руку к Ане на щеке. «Я не могла так просчитаться! Не могла! Аня!» Тяжелый удар пришелся Ане прямо в спину. Летевший сверху камень угодил в нее. Аня пошатнулась, и правая нога потеряла твердую опору. Землянка попыталась ухватиться за другой выступ, но вспотевшие руки соскользнули. «Аня!» – закричал Ник. «Аня! Аня!» — позвала мама, но ее рука промелькнула в сантиметре от Аниных пальцев. Не поймала, и Аня упала. Вместе с камнями упала вниз.